Аркадий Иосифович Полторак. Нюрнбергский эпилог. Издание третье. Под редакцией Беркова, Ежова. Издательство «Юридическая литература. 1983 год». Текст читал Игорь Стариков. Запись 2020-2021 годов.